Глава 20. Аркадий плохо врет. Аркадий сидел за столом, перебирал протоколы. Сидящий напротив Кочкин заполнял какие-то бумаги, сопел, макал ручку в чернильницу. В кабинете было душно, окно открыто, и кабинет наполняли звуки города, звон трамваев, грохот грузовиков. Как назло, рупор радиоточки, установленной на столбе напротив, сегодня вещал особенно громко. Телефон зазвонил резко, пронзительно. Аркадий снял трубку. Никитин слушает. В трубке молчали, потом раздался голос, низкий, с хрипотцой, будто простуженный или нарочно измененный. «Майор Никитин?» «Да, кто говорит?» «Неважно, слушай внимательно. Завтра передашь стволы. Время и место сообщим дополнительно». Это последнее предупреждение. Если не выполнишь, труп мальчишки подложим тебе под дверь. Понял? Аркадий сжал трубку. В голове забилось. Удержать, удержать его на линии. Дать время засечь. Погоди, сказал он. Какие стволы? О чем ты говоришь? Не валяй дурака, майор. Ты знаешь, о чем речь. Семь ППШ. Те самые, что нашел участковый. — Хорошо, — сказал Аркадий, стараясь говорить медленно. — Но мне нужны гарантии, как я узнаю, что мальчик жив. — Узнаешь, когда получишь его. Аркадий посмотрел на Кочкина. Тот по-прежнему склонился над бумагами, ничего не замечая и не слыша разговора начальника. Аркадий схватил со стола книгу, швырнул в него. Книга ударила Кочкина в плечо. Тот вскинул голову, удивленно посмотрел. Аркадий показал знаками. «Телефон, АТС, срочно!» Кочкин понял, вскочил, выбежал из кабинета. «Слушай», — продолжил Аркадий в трубку, «мне нужно время, оружие в сейфе, доступ ограничен, я не могу просто так взять его». «Твои проблемы, майор, завтра, жди информацию». «Подожди, я... Гудки...» Связь оборвалась. Аркадий положил трубку, сжал кулаки. Похитители перешли к решительным действиям. Времени на раздумья не осталось. Кочкин вернулся через минуту, запыхавшийся. «Аркадий Петрович, телефонистка говорит, звонок с таксофона, Казанский вокзал». «Езжай туда!» Не задумываясь, распорядился Аркадий, опросив всех, кто мог видеть звонившего, описание, приметы, все, что вспомнит. «Есть, Аркадий Петрович!» Кочкин схватил фуражку, выбежал. Аркадий остался один. Прошелся по кабинету, остановился у окна. Внизу, как обычно, шли по своим делам люди по улице. Воробьи дрались в листве каштана. Дворник из шланга поливал тротуар. Всюду жизнь. Вот только судьба несчастного мальчишки из дома, отважного комарика, висела на волоске. И никому нет до этого дела». И только Аркадий один может что-то изменить и спасти несчастного ребенка. Телефон снова зазвонил. Аркадий схватил трубку. Да. — Аркадий, это я. Голос Вари встревоженный. — Что решили? Ты говорил с Пинчуком? Аркадий сделал паузу и не без труда произнес. — Да, говорил. — И что он сказал? — Сказал, что подумает. Варя замолчала, потом тихо. — Ты мне врешь. — Варя. — Ты плохо врешь, Аркадий. Я слышу по голосу. Что случилось? Он закрыл глаза. — Ничего, просто устал. Поговорим вечером, хорошо? Она не ответила и положила трубку. Аркадий стоял, держа трубку в руке, слушал гудки. — Думай, думай, черт возьми! Должен быть выход! Какой-то выход! Телефон снова зазвонил. Кочкин. «Аркадий Петрович, я на вокзале. Этот таксофон висит на стене между залом ожидания и выходом. Сотни людей проходят мимо каждый час. Пассажиры с чемоданами, провожающие. Тут свидетелей нет и быть не может». «Отпечатки сняли?» «Да, на трубке дюжина отпечатков. Но техник говорит, что наверняка злоумышленник был в перчатках». Аркадий положил трубку. «Все. Тупик. Никаких зацепок. Никаких следов». Только угроза и срок. Завтра. Он сел за стол, опустил голову на руки. В голове крутилась одна мысль — отдать себя вместо оружия. Пойти навстречу, сказать, что стволов нет, но есть он. Обменять себя на мальчика. Скорее всего, его убьют, как собственное мальчика. Глупое и бессмысленное самопожертвование. Идти к Пинчуку еще раз, кинуться ему в ноги, умолять. Аркадий схватил трубку, попросил соединить с кабинетом полковника. Гудки. Потом голос дежурного. «Полковник выехал по делам. Сегодня его уже не будет». Аркадий положил трубку. Это конец. Он сидел, глядя в пустоту. Потом вскочил, начал ходить по кабинету. Быстро, нервно. Нога ныла, но он не обращал внимания. «Должен быть выход. Обязан быть». Он остановился, схватил трубку, попросил соединить с Кушниром. «Кушнир слушает». «Это Никитин. Я еду к тебе. Сейчас. Очень срочно». «Аркадий, привет! Слушай, давай ближе к вечеру. У меня сейчас допрос». «К черту допрос! Это вопрос жизни и смерти. Все, жди!» Он бросил трубку и вышел из кабинета.